издательство б о м б о р океан книг издательство эксмо анвар бакиров успех естественный отбор 425 инсайтов для работы отношений и жизни два быка молодой и опытный стоят на пригорке внизу пасется стадо коров молодой «А давай быстренько сбегаем вниз и возьмем по коровенке?» «Нет, мы спустимся медленно и возьмем все стадо». В качестве введения. Первый. Если верить лозунгам, которые звучат отовсюду, люди хотят иметь побольше вещей, востребованности, впечатлений, а еще жить насыщенно, осмысленно. Но чем больше я смотрю на свою жизнь, тем отчетливее вижу, что люблю пустоту. Как говорил Пелевин, в наших квартирах промежутки между вещами стоят дороже самих вещей. Сознательно или бессознательно, но я делаю все, чтобы п р о с т р а н с т в о вокруг было больше. Моя жизнь напоминает атом». Вы же в курсе, что если бы ядро атома имело размер футбольного мяча, то ближайший электрон носился бы по всему стадиону. Я делаю так, чтобы у меня было мало клиентов. Встречи я кучкую, чтобы освободить время на что-то другое. Плотный график — явление строго временное. Обязательных ритуалов — строгий минимум. И да, я могу не отключать звук на телефоне, мне звонят исключительно редко. Смело завидуйте. Возможно, это диагноз. Но именно в режиме максимальной пустоты, ненасыщенности, свободы, одиночества и простора вокруг ко мне приходят идеи для регулярных статей. И пустая голова — необходимое условие, чтобы ухватить что-то реально интересное. «Мне не нужно много, я хочу, чтобы мало». Обязательное должно быть обязательно, но пусть его будет мало или еще меньше. Насыщенные шесть недель, в которые я много учил и учился, в плане творчества оказались почти бесплодными, и теперь я буду отдыхать. Пустота между ядром и электроном — моя природа. Второй. В 20 лет мне нравилось верить, что я все могу. 40, я все больше пропитываюсь идеей обратной, что у моей силы есть границы и пределы, и что полезно их знать и учитывать, старательно держать себя в рамках. Чтобы мочь больше, потому что отвертка хороша для заворачивания шурупов и бесполезна, когда забиваешь ею гвозди, пытаешься. Мой главный инструмент — разум». И он плохо работает, если я устал, голоден, напряжен, зол, перегружен или напуган. Поэтому я стараюсь хорошо высыпаться, находиться в тишине, покое и комфорте, давать голове достаточное время, кормить ее отборной информацией. Не надо подвигов. Оставайся в своих пределах, и организм выдаст максимум. И если кому-то нравится то, что получается у меня, причина именно в этом». соваться всюду, испытывая себя на прочность – причудо молодых. Третий. Мои клиенты – люди разумные. И это не комплимент, а констатация факта. Чужие клиенты могут быть душевными, чуткими, бесстрашными, яркими, а мои – разумные, склонные думать, любящие ясность, предприниматели, юристы, бухгалтеры, финансисты, программисты. Скорее всего, потому что я сам такой. Ведь я в базе математик-инженер из Бауманки. У меня нет эффектных баек. Я не пишу о своих переживаниях, мало ухтыкаю, склонен разъяснять. Так что со мной остаются разумные, способные оценить идею. А еще они не пациенты. Им может быть трудно, но спасать их не нужно. Ибо я не доктор, а таки е инженер. Мне интереснее поднимать с нуля в плюс, чем вытаскивать из минуса в ноль. Так что помогу я не всем, а только здоровым и умным.